Мы по очереди соскользнули по тросу и кулями попадали на камни, прикрывая лица от пыли или снова сора, вздыбленного воздушными струями. Вертолет заложил вираж и ушел к северу, на ходу выбирая трос. Акулы чуть задержались, облетая место нашего дезонтирования, затем развернулись все вдруг и ушли вслед за Ми-17. Рядовой запаса Дмитрий Хохлов по прозвищу Боцман проводил взглядом черные точки акул, и стаявшие в сумеречном небе, как журавлиная стая, повернулся ко мне и сказал «Пять акул! А? Нас страховали! С ракетами воздух-воздух! Твою мать! Что происходит, пастух?» До него всегда все доходило с некоторым запозданием, но уж когда доходило то доходило основательно. «Понятия не имею», — ответил я, и действительно не имел почти никакого. Только одно не вызывало ни малейших сомнений. Чтобы мы оказались здесь, должна была произойти целая цепь событий. Где и каких? Узнаем, когда вернемся. Если вернемся. Суки. Только вот кто, чья рука переставила нас, как пешки, из одной жизни в другую, и, самое главное, зачем? Огромная бездонная тишина опустилась на нас. Океан безлюдья, океан оглушающей пустоты, и мы шли по дну этого океана, как... как волки. Вот так мы и шли по этим диким распадком. След вслед, при полной луне, замирая и настороженно осматриваясь при каждом подозрительном шуме, стараясь держаться в черной тени гольцов. Каждые три-четыре километра мы поднимались на господствующую высотку, намечали очередной ориентир и темными тенями стекали в низину. Шелестел под ногами схваченный ночным морозцем мох в долинах, похрустывала галька в руслах ручьев. И если поначалу, пока летели и дожидались на месте высадки, предписанной для начала движения темноты, нас и томили разные невыясненные вопросы, то очень скоро они отступили. Горный ночной маршрут не располагает к раздумьям. Он располагает к тому, чтобы смотреть под ноги В начале пути стрелка высотомера показывала 180 метров над уровнем моря. Потом подползла к отметке 260 метров, а к концу первого ночного перехода переварила за 340. Весной здесь уже и не пахло. Далеко внизу остались голубые поляны цветущего багульника, заметно измельчали и скособочились сосны. Стало просторней, светлей, На леди с северной стороны гольцов играли алмазными отблесками луны. Подъем словно бы утяжелял вес навьюченного на нас железа, разреженный воздух плоскогорья с трудом насыщал легкие. Где-то впереди, на отметке 480 метров, был перевал. Спускаться будет полегче. Это согревало наши суровые мужские души. За первую ночь мы отдалили всего лишь половину пути. Сорок два километра по прямой от места высадки до объекта недели растягивались вдвое. Приходилось обходить глубокие овраги и буреломы в лощинах. На экране электронной приставки к России наш маршрут напоминал путь в вдугаря пьяного человека, которого мотает из стороны в сторону, но он все равно упорно стремится вперед — «Домой!» В одном месте дорогу нам пригрозила расселена, глубиной не меньше 30 метров. Огибали ее часа полтора, и когда нашли, наконец, пригодное для перехода место, подала сигнал вызова радиостанции космической связи «Селена». На дисплее дешифратора появилась строка «Отклонение от маршрута — 5466 тысяч метров». Реакция ребят на это сообщение — как нельзя лучше, характеризовала каждого из них. — Вот это точность! До метра! — бесхитростно восхитился Муха. — Выходит, они за нами следят? — Интересно, откуда? — спросил практичный боцман. — Радиосигнал от нас идет на спутник, — авторитетно разъяснил Док. — С него может транслироваться хоть и в Москву. — Да... «Не получается забыть, что мы живем в самом конце XX века», — обобщил артист и добавил, — «даже здесь, где тысячу лет, ничего не менялось». И только я промолчал, а про себя подумал, что среди моих друзей я, наверное, самый психически ненормальный, патологически подозрительный. Правда, они не знали того, что знал я. О своем утреннем разговоре с младшим лейтенантом Ковшовым я рассказал только доку. Да и то так, всколись. Поэтому, едва рассвело, и мы остановились на дневку, я отправил всех рубить лапник, а сам вытащил Селену из чехла и ножом Робинзон открутил крепеж. Этот мини-нож спрессовал в себе опыт нравственных изысканий всего человечества.